Глава 16. Комната для поедания апельсинов. Эта кошка 18 лет прожила в столовой, и представьте себе, не знала, что котлеты для неё яд. Маленькая Ева. Ева и Юстик стояли в длинном грязном коридоре. Справа тянулся ряд окон, слева двери и лестница на второй этаж. Потолок местами провалился и повис на деревянной сетке. На стенах раскисшие от влаги плакаты с животными без кожи. — Странные вкусы были у княгини, — робко выдохнула Ева. — Не у княгини. Здесь после революции были корпуса ветеринарного института, — неохотно откликнулся Юстик. В дальнем конце, где коридор, расширяясь, примыкал к колоколу бывшей оранжереи, угадывалась дверь, та самая, из которой недавно выбежал горящий боевой маг. Но здесь это была просто железная дверь, покрытая чешуей облупившейся краски. И никаких атлантов, никаких магов спецназа, просто скучный коридор с плакатами и стульями без спинок. «Погоди, тут тоже пространственный карман, как в музее Чехова или в трактире колотило, и мы сейчас не там, где шел бой?» — осенило Еву. Они взбежали наверх, но второй этаж был еще скучнее первого. Те же пустые комнаты, разве что сквозь провалившуюся крышу видно небо, а битого стекла меньше. «Я видел схему. Где-то здесь есть комната...» «Для поедания померанцев», — сказал Юстик. «Апельсинов? Померанцы не совсем апельсины». Но Ева уже мысленно настроилась на апельсины. Она завидовала княгине Голицыной, которая, чтобы съесть померанец, завела себе специальную комнату. «Конечно, тоже с колоннами, потому что я так вижу». Сидела в пышном платье в окружении гостей и слуг и торжественно ела апельсин. Желая увидеть эту комнату, Ева сбежала по лестнице и погрузилась в неясную серость первого этажа. Капли звучно падали на лист жести. Позади горестно вздыхал Юстик. Изредка он на что-нибудь налетал, охалый, шепотом объяснял сам себе. «И опять ты ударился» шмель летел впереди, сияя, как крупная золотистая искра. Изредка он присаживался на стены, и Ева различала на них мерцающие янтарные капли. Коридор постепенно расширялся. Шаги обретали звучность, обрастали эхом, и Ева угадала, что вот-вот будет тот самый зал оранжереи. «Тихо!» – прошелестел Юстик. «Мы здесь не одни». «Крадись, как я!» И сразу же послышался грохот. Еве показалось, что по уху ей заехали веслом. «Что это?» «Стреляющая пуговица! Не надо было ее крутить!» Прокричал Юстик Еве в то ухо, которое еще слышала. «А зачем ты ее крутил?» «Нервничал!» Вспыхнул свет. Зеленоватый, магический... Из полутьмы выплыл огромный зал-барабан. С потолка на цепях свисал остов люстры, похожий на обод огромной бочки. На перевернутом ведре сидел филат-стажар и, наклонившись, рассматривал сквозную дыру в металле. Хорошее еще ведрышко было. Так вот людей и тянет все портить, посетовал он, засовывая указательный палец в отверстие. — Ева, беги, я его задержу! — взвизгнул магент Веселин и, вскинув руки, попытался атаковать стажара магией. С десяток кирпичей взметнулись в воздух и со скоростью снарядов из катапульты устремились к стажару. тот мягко, как кот, отпрыгнул. Последние кирпичи, вдребезги разбившиеся о стену, Осыпались пылью за его спиной. Неплохо. Весь залп потянул на два магра зеленью. Стажар резко отдернул голову, пропустив над духом запоздавшую половинку кирпича. О, еще на пятьдесят капов прилетело. Щедр ты сегодня. Бабушкину копилку разбил. Вспыхнув. Обиженный практикант бросился на Стажара с кулаками, но, пробежав не больше шага, растянулся во весь рост. «Прошу прощение извинился Стажар, — «я на всякий случай связал тебе шнурки. Мне это стоило всего два капа. Улавливаешь разницу? А будешь орать, потрачу еще кап и заткну тебе рот вон тем старым носком. Мне кажется, он вовсе не черный, а просто... Давно тут лежит. Евстиниан Григорьевич Млад сел на полу, разглядывая свои спутанные шнурки. Завязаны они были на славу. Изобретатель морского узла умер бы от зависти, издали увидев стажарский узел. «Негодяй, ты служишь фазанолю!» — всхлипнул он. «Не совсем». Просто я проследил за пламелем и груном, которых встретил у дома Титаника. Разумеется, в пространственный карман я не полез, а ограничился внешней частью оранжереи. И почему же ты не полез в тот карман? По той же причине, по которой и вы туда не полезли. Моя магия — это буквально несколько магров. А где фаза Фазаноль, там счет идет на миллионы. Его стажарскими фокусами не взять» агент Веселен разрезал шнурки перочинным ножиком, быстро сунул в карман руку, вытащил короткую трубочку и поднес ее к губам. — Сдавайся! Тут усыпляющие иглы! — крикнул он. — Не тем концом, — устало сказал стажар. — Чего не тем? — Красным концом, ко мне, синим, к тебе. Так ты себе эту иглу в язык засадишь. Практикант поспешно оторвал трубку от губ. В тот же миг стажар щелкнул пальцами, и трубка, выскользнув из рук Юстика, перекочевала к нему. «Конец был правильный. Можно было не проверять», – сказал Филат. «И, кстати, с тебя три капа за обезоруживание». «Что-то сегодня я просто шикую. Три плюс два – это уже пять капов. Почти половина магра». Поняв, что его одурачили, магент Веселин взвыл. тш не надо звуков. Хоть пламель и удрал, я понятия не имею, где грун», — предупредил стажар. «Пламель удрал?» «У вас перед носом», — грохнув нескольких атлантов. «А как же он это сделал?» «Да очень просто. Охваченный огнем маг, который бросился в воду и якобы утонул, пламель. Я в щель все увидел». Стажар дернул головой в сторону заколоченного окна. — На нем была броня антимак раскаленная. — Разумеется. Сам же ее и раскалил, чтобы к нему не вздумали прикасаться. А под водой его ждала белава. Русалки, даже которые бывшие, великолепно плавают. Филат говорил бодро, вроде бы даже посмеивался, но был чем-то расстроен. Ева внезапно вспомнила, что когда они пришли, он сидел здесь в одиночестве, на ведре, в полной темноте. Просто сидел неизвестно сколько времени и ничего не делал. «Почему — Почему? — подумала она. Но и расстроенный Филат все равно оставался стажаром, вечным клоуном, насмехающимся над всеми и над самим собой. — А как же Ева беги? «Почему не слушаем нового друга, раз старых забыли?» — поинтересовался он. «Старые друзья за отмычками не отправляют и про козочек предупреждают», — сказала Ева. Юстик тревожно заметался взглядом с Евы на Стажара и обратно. «Прости, так уж получилось. Я знал, что Химера тебя не тронет», — сказал Филат. «Так мы идем или нет? Или ты уже у него был?» «Предупредил своего?» — крикнул Юстик. «Своего это кого?» — удивился Филат. «Не притворяйся! Фазаноля!» Стажар усмехнулся. «Нет, своего Фазаноля я пока не предупреждал. Это сделали пламель с белавой. Однако что-то подсказывает, что Фазаноль еще ждет нас. — Тогда идем к нему, — заспешил Магент Веселин. — Я обязан его задержать. — Ты обязан, ты задерживай. — Ты будешь мне помогать. Тебе за это снизит срок заключения, — торжественно произнес Юстик. — Угу. — С вечного на пожизненное, — кисло сказал стажар и поднялся на ноги. «Ну что ж, идем. К моему фазанолю, так к моему фазанолю. Он в подвале. В подвал вела деревянная, со следами многократной покраски и утепления лестница. На ступеньках валялся сгнивший матрас. Филат спустился первым. Внизу обнаружилась еще одна дверь. Ева потянулась к ней, но стажар удержал ее за плечо и дернул назад». Пусть Макзель открывает, у него служба такая. Фазанолий пачками под арест брать. Веселин, нахмурившись, оглядел отслоившуюся краску. Что не так, дверь как дверь, магического свечения нет, сказал он. Вот и я о том же. Посмотри на стены, на потолок, на лестницу. Повсюду магическое свечение есть, А у двери его нет. Представь себе дно моря, на котором лежит совершенно сухое, неволшебное яблоко. Юстик, почти уже коснувшийся двери, убрал руку за спину. Думаешь, и экранирование? Угу. И очень хорошее. Вызови Атланта, пусть ее вышибет. На големов мало что из магии действует, разве что самое грубое атакующее «А ты не боишься, что я Атланта потом на тебя натравлю?» Покусывая губы, поинтересовался Юстик. Он достал бляшку в форме маленького щита и вызвал Атланта. Атлант, выдернутый младшим магентом из зацепления цеплял макушкой потолок. Его голова была стандартно прекрасна. Правильный греческий нос, твердый подбородок и навеки уложенные мраморные кудри – В руках у Атланта была шипастая дубина. — Номер пятьсот девяносто восемь, приготовься к бою. После этого открой дверь и задержи всех, кто будет внутри, — взмахнув бляшкой, велел Юстик. — Выполняю, — пророкотал Атлант и, вскинув на плечо дубину, толкнул дверь. Дверь не приложила никаких усилий, чтобы открыться, а просто исчезла с сухим хлопком. В следующий миг на Атланта бросилась жуткая тварь с обезьяньей мордой и нанесла ему удар длинной лапой. Первым же ударом ей удалось сорвать с голема защитный жилет и добраться до глины. Стажар и Ева оказались сзади. Умный Филат, предвидя подвох, придержал Еву и задвинул ее к себе за спину – Юстику уже не повезло. Первым ударом кожистого крыла он был отброшен в темноту, где и скрылся вместе со своей глупой отвагой, усыпляющей трубкой и стреляющими пуговицами. Ева пыталась высунуться из-за спины стажара. Во мраке что-то барахталось, каталось по полу, и шум боя перекрывался монотонным, как у автомобильного навигатора, голосом «Атланта». «Вы задержаны! Пожалуйста, зафиксируйте свои зубы, когти и крылья в стационарном положении!» Хлопали кожистые крылья, летела пена, и всякий раз, как атланты и твари обменивались ударами, возникали яркие желтые всплески. Кое-как оторвав от себя разъяренного зверя, атлант размахнулся дубиной с шипами, но стажар не позволил ему пустить ее в ход – Он вскинул руку, и шипы дубины засели в потолочной балке. В следующую секунду из рукава Филата метнулось нечто похожее на зеленую лиану, и мгновенно оплело Атланта по рукам и ногам. Шибив Атланта с ног, тварь кинулась к Еве. Стажар защищать ее не стал, а ловко отпрыгнул в сторону. «Предатель!» Возмутилась Ева, однако, вместо того, чтобы растерзать ее, жуткая тварь прижала ее к груди и с ней вместе принялась прыгать, издавая квохчущие звуки с обезьяньем-уклоном. — Ты что, не узнала? Это же твоя горгулья. Ее посадили здесь охранять. Жуть! Я потратил девяносто семь капов, пятьдесят, чтобы разобраться с дубиной, и еще сорок семь на живую лиану. Тоном старого скряги пробурчал стажар. Горгулья перестала прыгать и вернула его на пол. Потом покосилась на стажара и продемонстрировала ему очень выразительные клыки. Плененный атлант лежал на полу и неспешно дергал руками и ногами. Из лианы торчали уже только его ступни и белая прекрасная равнодушная голова. Горгулья подпрыгивала, хлопала крыльями, и пыталась положить Еве на плечо обезьянью морду. «Попроси ее куда-нибудь сгинуть. Представь, чего от нее хочешь, а потом коснись ее». Филат стоял бледный во что-то вслушивался, и, казалось, не радовался, что история с горгульей закончилась благополучно. Ева представила, как горгулья бегает по дому, и коснулась ее. Пальцы слабо осветились, В подушечках возникло покалывание, горгулья рванулась к лестнице и исчезла. — Ой! — воскликнул Ева. — Как я это сделала? — На редкость бездарно. — Ты перелила в нее полтора магра рыжья, а можно было сделать это же за один кап зелени, — сказал стажар. — Откуда ты вынырнул Юстик? — Невероятно! Ева ухитрилась понравиться горгулье! — воскликнул он его ухитрилось понравится даже мне но тебе я ее хвалить не разрешаю. стажар стоял у стены и напрягая зрение вглядывался в полумрак за приоткрытой низкой дверью полумрак был странный серый подвижный он то вспыхивал то куда то уползал оставляя тревожное и двойственное ощущение с одной стороны тебе казалось что ты видишь все с другой же Понимал, что не видишь ничего. Филат послал осветительную искру, отделившуюся от его ногтей при взмахе руки. Искра покатилась по воздуху, как яблоко, белое, круглое, с нечеткими границами, но света от нее было мало. Лишь когда она стукнулась в дальнюю стену и сухо лопнула, На миг возник старый шкаф-стеллаж с открытыми полками и рядом нечто вроде огромной чугунной ванны. «Освети еще», — попросил Ева. «Хватит. Я и так потратил на искру три капа». «Ты вечно считаешь капы? Свои чужие?» — заявил Юстик. «Чтобы тебе нахамить, мне придется потратить два капа и две калории, а чтобы врезать одну калорию и ноль капов». А теперь прими во внимание мой принцип строжайшей экономии и сделай выводы, — сказал Филат. Юстик стоял у порога. В шаге от него пролегала граница, дышащая незримой смертью. Практикант то придвигался к границе, то пятился. Она и влекла его, и пугала. Под глазами у него залегли синие круги. Мама говорила мне... «Никогда не вглядывайся в темноту, у нее слишком много разных оттенков. Ты сойдешь с ума», — сказал стажар. «Ты говорил с Фазанолем? Видел его?» — с тревогой спросил Юстик. Филат смотрел на колеблющиеся, постоянно меняющиеся границы полутеней за порогом. Они завораживали его, замедляя речь. «Видел? Да». А вот говорить с Фазанолем – это не разговор, это совмещение сознаний. Быстро разбираешься, чего Фазаноль хочет от тебя и что обещает. И порой он даже что-то дает, но потом всегда оказывается, что он тебя обманул. Либо он дал нечто, что ты получил бы и без него, но не того качества и раньше времени, либо подсунул свое взамен того, о чем просил ты. Филат презрительно шевельнул в воздухе рукой, протянув ее к завесе полутеней. Но до границы руку не довел и опустил ее. Будто ты нырнул в пруд, где темно, страшно и холодно. А потом тебя из темноты начинают прощупывать, искать в тебе лазейки. К каждому у Фазаноля свой ключ. Иногда он просто предлагает тебе рыжье и показывает... Сколько разного можно получить за это ржье? Если же нет, приводит тебя во внутренние волнения, заставляя запаниковать, а потом наносит штопорный удар в твое слабое место. «Как?» — спросила Ева. «Очень просто». Раздражаясь и потому уже не так медленно, сказал стажар. «К человеку есть два ключа. Слова и чувства». Слова – это либо единичные предметы, либо логические цепочки, составленные из предметов и отвлеченных понятий. В самом простом виде тебе говорят «дерево» или «хлеб». Ты понимаешь, что речь идет об определенном предмете, и либо относишься к нему нейтрально, либо начинаешь его желать. Например, перегоревшая лампочка не вызывает у тебя сильных эмоций, а гоночный велосипед может вызвать. Но со словами попроще – Тут все же стоят фильтры, мы можем себя притормозить. Например, прочитав на бумажке шоколадный эклер, мы не начинаем грызть зубами стол. Когда же речь идет напрямую о желаниях, тут сложнее, тут можем начать грызть. Желания переливаются из сознания в сознание как-то сразу, вдруг. Они просачиваются поначалу по каплям, потом набирается критическая масса, и все, прорыв обороны. «Чтобы колотить друг друга кулаками, совсем не обязательно знать слово «драка».» Филат облизнул губы и поморщился. Воздух в подвале был противный и придавал привкус всему, с чем соприкасался, в том числе губам. «Да, поначалу Фузаноль почти каждому что-то дарит, но эта радость очень краткая, и на дне этой радости всегда страх и сосущее смущение». Это потому, что у самого фазаноля ничего нет. Он поджигает тебя и заставляет получать удовольствие от твоего собственного горения. Представь, Буратино горит, но у дерева нет нервной проводимости, и бедный деревянный человечек по глупости считает, что ему тепло. Посмотри, как часто сменяются у фазаноля помощники. Не пламель и белава, они в конце концов... Частичные элементали бывшая русалка, а из обычных людей или магов, прогорают, как головешки. Такие вот стажарские сказочки. Ева качнулась вперед, подходя к границе комнаты. Что-то влекло ее туда. Стажар придержал ее за локоть и сказал тихо, «Будь осторожна, Фазанолю нужен твой дар, но насильно он отнять его не может». Я пойду первым. Нам с ним надо кое-что решить раз и навсегда. Если же нет, он пожалеет. Ты же сам сказал, что он обманет, напомнил Ева. Филат упрямо мотнул головой. Мне не нужно от него рыжье. И все эти производные от него тоже. У меня хорошее желание, чистое. Мне нужно, чтобы он мне вернул то, что взял. Хватит того, что раньше он пинал меня, как мячик по футбольному полю. Не договорив, стажар махнул рукой, прыгнул и исчез, скрывшись в полутенях, как за театральным занавесом. Ева с Юстиком остались ждать. Ни звука, ни шороха. Магент веселен подавшись вперед, жадно слушал. Лицо его выглядело искаженным, он даже дернул воротник, расстегнув его. «Может, Фазаноль удрал, а стажар нас надул?» — предположил он, но в тот же миг Еве почудился тягостный вздох. Решив, что Филату нужна помощь, она ринулась вперед. Ева помнила, как занесла ногу, а потом провалилась куда-то. Она не чувствовала своего тела и была сразу повсюду, во всех уголках комнаты. Ева стала искать Филата. Он сидел на корточках и раскачивался, обхватив руками голову, боялся, что голова взорвется изнутри. Потом он вскочил, наклонившись, метнулся в сторону и пропал. А в следующий миг Ева вообще забыла о Филате. Она отчетливо различила большую ванну. Что-то темное, бесформенное шевельнулось внутри, Огромная живая капля смолы. Капля дрогнула только раз, но у Евы вдруг дико разболелась голова. И тут она услышала слова. Это была не речь, звучащая из какого-либо источника, а ее собственные мысли – Мысли возникали сразу у нее в голове, причем возникали из собственных образов и понятий, будто кто-то лепил из них, как из глины, нечто, что принадлежало сразу двоим, ей и Фазанолю, и это их объединяло и перекидывало между ними мостик. Почему я должна верить гадостям, которые наговорили мне о Фазаноле, стажару, который сам меня обманывал? Какой-то настасьи я сама хозяйка своей жизни. Никогда не поздно отказаться. Если он захочет отменять чего-то не того, я откажусь и уйду. Каждый имеет право на выбор. Ева не могла ясно мыслить. Дыхание у нее стало коротким и парализованным. Непонятная масса бурлила и шевелилась в ванне. Затем из массы высунулась рука вполне человеческое только очень чёрная, и протянулась к ней. Ева попыталась дорисовать себе остальное тело, скрытое в ванне, и поняла, что тело не существует. Рука же была создана только что для неё. Я коснусь его руки, и мы заключим сделку. Или просто послушаю, что он скажет. Я ничем не рискую. В руке нет ничего опасного. Что такое люди? Жалкая глина и вода. Слова «жалкая глина и вода» не могли быть словами Евы. И не могли быть ее мыслью. Этой фразой Фазаноль случайно себя выдал. Опомнившись, Ева заметалась по комнате в поисках выхода, но не находила его всюду она натыкалась на стены, и всюду была эта тянущаяся к ней рука. Рядом что-то лопнуло беззвучно и страшно. В подвале на секунду зажглось и опало изумрудно-зеленое солнце. Оно растворило и Еву, и чугунную ванну, и стены, а потом также мгновенно погасло. Некоторое время спустя Ева осознала, что лежит на полу, а рядом с ней на корточках сидят Настасья и Бермята. «Очнулась! Ох, и возни же с тобой было!» — радостно произнёс Бермята. «А где стажар?» — с трудом выговорила Ева. Настасья нахмурилась. «Какой ещё стажар?» «Так, ясно. Значит, был ещё стажар. В общем, сейчас его нет. А Юстик где?» «Юстик очнётся». Его, как и тебя, маленько оглушило. Ева смутно припомнила вспыхнувшее зеленое солнце. А что тут лопнуло? Настасья отодвинулась. За ее спиной обнаружилось румяное лицо здоровенной девушки из автобуса. Девушка улыбалась так, что видны были не только зубы, но и десны. Любора... Отпустила стомагровую зеленую ракету. Как видишь, зеленая магия — очень неплохая вещь. Честная, чистая, здоровая магия. От нее с ума не сходишь. Любора, платит, надеюсь, государство не из твоего кармана? — Само собой, — ухмыльнулась Любора. — Если б из моего, я бы гонялась за фазанолем с ломом. Ева попыталась привстать. — А где фазаноль? Он был в ванне. — Утек, — сказала Любора, — по трубам. Что для него ракета, слону-дробина. Да и потом она вовсе не убойная была, а просто, чтобы выжечь магические сетки. Другую нельзя было пускать. Вас бы с веселином разнесло. — Магические сетки? — Разве ты ничего не чувствовала? Тут они были повсюду. Сложная многоуровневая магия долго и нудно настраивается, а потом какой-нибудь умник вроде меня выпустит в магровую зеленую ракету. И пф! Любора издала радостный фыркающий звук, который мог бы издать вынырнувший из бассейна крупный морж. Магент веселен поднялся, тупо огляделся по сторонам и, держась за лоб, куда-то побрел. Наткнулся на шкаф. Остановился и стал обирать со своего пиджака соринки. Напрасный труд. Собрав во время кувырков всю грязь подвала, пиджак представлял собой одну большую юстикоподобную соринку. Бермята обнял его и посадил на пол. — Не бегай. Давай минутку подышим, — предложил он. Юноша послушно задышал, потом закашлялся. «Как вы здесь оказались?» – выговорил он сквозь кашель. Настасья понюхала свою косу. «Ну и вонь! Голову теперь мыть надо!» – пожаловалась она. «Как оказались? История недолгая, но увлекательная. Я ведь говорила, что запомнила на игральной карте подвал, но не видела дверей». И вот я подумала, что должен существовать еще один вход. Даже у крысы два входа в нору, а уж у фазаноли-то явно побольше. Мы с Бермятой проверили причал и обнаружили один из таких залазов. Охранная магия, разумеется, существовала, но Любора нам помогла ее выжечь А почему именно у воды стали искать? —— Из-за русалки. Сам Фазаноль вряд ли занимается устройством своих убежищ. Он поручает это Пламелю. А где Пламель, там и Белава. В общем, логичнее всего было искать у воды. Вас мы спасли, а Фазаноля упустили. И когда сюда заявится отважный и Взорович, нам много чего придется выслушать. Поэтому стоит, не теряя времени, тут все осмотреть». Настасья хлопнула в ладоши, усиливая магический свет, и пошла по подвалу. Мельком заглянула в ванну, понюхала, поморщилась и, собрав со дна на ватную палочку несколько капель темной жидкости, убрала ее в герметичный контейнер. Ева увидела, как осторожно она это делает, держит ватную палочку двумя пальцами, отставив остальные в сторону, чтобы даже случайно не коснуться жидкости – и голову отвернула, чтобы не вдыхать запах. «Он хотел, чтобы я взяла его за руку», — вспомнила Ева. «Кто хотел? Фазаноль?» — вскинула брови Настасья. «И ты упустила такую возможность? Подержаться за ручку с самим фазанолем? Кстати, понятия не имело, что у него есть рука. Видимо, специально для тебя отрастил конечность». «Зачем он хотел меня коснуться?» Понятия не имею, но вариант с нежностью можешь сразу отсеять. Настасья подошла к шкафу и стала разглядывать полки. Пузырьки, статуэтки, пряжка от ремня, блокнот, свеча, лейка. Настасья просто смотрела, ни к чему не прикасаясь. Артефакты, конечно же. Кое-что я узнаю. Вот эти маникюрные ножнички были похищены года два назад. Они выстригают тяжелые воспоминания, но получается только хуже, потому что дыры заполняются ужасной грязью. — А с этим кинжалом что не так? — спросила Ева. — Артефакт средних веков для убийства восточных владык. Его нельзя вынимать из ножен, а ножны, посмотри, какие красивые. Да и рукоять не хуже, так и хочется полюбоваться лезвием. Оно ведь явно не хуже. «Может, чуть-чуть выдвинуть можно?» – заинтересовался Бермята. «Тебе все можно», – разрешила Анастасия. «Он тебя чуть-чуть убьет». Юстик стоял у ванны Фазаноля и с непонятным выражением смотрел на ее поцарапанное, покрытое разводами дно. «Послушайте, только не смейтесь!» А ведь здесь все очень скромно. Грязный подвал, обвалившийся потолок. Нет такой роскоши, которую Фазаноль не смог бы себе позволить, но он не нуждается в роскоши. Бермята ободряюще хлопнул практиканта по спине. Тот, не ожидавший этого, едва не улетел в ванну. «Это ты верно подметил. Когда ты куча слизи в бассейне, роскошь тебе ни к чему». Кота Шмель... Летал по подвалу, присаживаясь то на одну трещину, то на другую, находил каплю рыжья, слизывал ее и мгновенно перелетал к следующей. Порой он даже не садился, а подвисал в воздухе, как крошечный вертолет. — Хорошо так трудится. Сдается мне такой котик за полтора часа нажужжит твою месячную зарплату, — сказал Бермята. Магент Веселин вздохнул. — За пять минут нажужжит, — сказал он, и, присев на корточки стал разглядывать ползущего по полу жучка. — Надо же, и здесь всякие козявочки живут. Надо его булочкой покормить. Внезапно Юстик издал удивленное восклицание и вытащил из-под ванной скомканную бумажку. — Дай взглянуть! — — попросил Бермята. — Ого! Знакомый список. Стрелы Амура. Комплектность стрелы, четыре штуки, колчан, одна штука, НСРБ. Арбалетный болт Амура, одна штука, для особо армированных душ, НСРБ. Кувалда Амура, для душ, на которые не действует арбалетный болт. Сложно с русалками. Писал явно Пламель. НСРБ. Это, конечно, не сработало. Теперь только на кувалду надежда, — сочувственно сказал Бермята. Настасья отняла у него список. — Ну-ка, ну-ка. Раз это список Пламеля, значит, он полный. «Где тут был пропуск?» «Ага, здесь!» Палец Настасьи ткнул в бумажку между атакующими прищепками и стрелами Амура. «Вот!» Перчатка-клептомана. Выглядит, как старая шерстяная перчатка. Любит становиться невидимой, похищать небольшие предметы и хранить их внутри пальцев. Потерять перчатку, пока она сама этого не пожелает, невозможно. В кармане у Евы что-то знакомо шевельнулось, будто мелкий зверек услышал свое имя и теперь интересовался, зачем его позвали. Вначале высунулся один палец, потом другой, и перчатка ловко поползла по рукаву, взбираясь к локтю. «Эй!» — воскликнул Бермята. «А это еще что?» «Она еще в электричке ко мне прицепилась», — оправдываясь, сказала Ева. «Да». — сказала Анастасия. — Мелкие артефакты могут быть привязчивы, особенно учитывая твой дар. Перчатка перескочила на стеллаж, перебирая пальцами, побежала между артефактами и вдруг исчезла. Некоторое время спустя она обнаружилась вновь уже не на стеллаже, а на плече у Евы. Ева почувствовала, что перчатка потяжелела, ощупала ее снаружи, что-то твердое, довольно длинное Ева перевернула перчатку. Из указательного пальца выскользнула острая длинная кость с зазубринами. Зазубрины были только с одной стороны. Первая напоминала нож, а за ней на расстоянии примерно ширины пальца располагались еще две небольшие. Внезапно Настасья выхватила у нее эту кость и спрятала к себе в карман. В коридоре послышался топот и, окруженный магами спецназа, в комнату ворвался, размахивающий тростью нахаба. За ним четыре атланта тащили окаменевшую горгулью. Клыки ее были оскалены, крылья распахнуты. Кажется, она оказалась у окна, и на нее упал солнечный свет. «Пальцами, волосами и ушами не швелить! Глазами молнии не метать, руки держать так, чтобы я их видел!» рявкнул до хаба но заметив настасью застыл на месте где фазаоль разрази вас гром ну вот началось сказала Настасья, погрустнев